15. -е. Камень желаний Адам провел ритуал, но ничего не выяснил. Похититель удивительным образом скрывал личность. «Сильный маг!» — сделал вывод котяра. «Прости, его, не могу ничем помочь!» — с сожалением сказал он. «Конечно, я расстроилась. Круг подозреваемых значительно сузился». Прислуга отошла на второй план, но магов-то меньше не стало. Это не тихий роя нас, Бонзо, а кто-то сильнее, умнее, хитрее. Если бы не верила в невиновность Адама, ей-богу подумала бы на него. Я с интересом глянула на мужчину. А может, именно этого и добиваются? Хотят нас рассорить, разбить команду, заставить действовать поодиночке? Но кому могла понадобиться такая чушь? «Маришки!» У нее не было доступа к моим вещам. Подкупила кого-то? Подослала?» «Как же все сложно!» «Попробовать!» — услышала я краем уха. «Что?» — говорю, «можем другой ритуал попробовать», — повторил Адам. «Правда, еще не знаю, какой, но можно поискать в библиотеке». «О, нет! Опять библиотека?» — ужаснулся я. «Хватит! Надоели ритуалы, особенно их поиск. Давай остановимся на обнаружении камня». Артефакты жалко, конечно, но не смертельно. Заглянем гоблином, возьму еще. Магия у нас одинаковая. В самом деле украли и украли. Пусть поддавятся, да и вообще. Сдается мне, что воспользоваться реактивами похитители не смогут. Хорошо, если себя не подожгут и кислотой не обольются. Карты только жаль. Хорошие были, правдивые. Остаток дня мы занимались ерундой. Я размышляла о статусе главного мага для Адама. Раяна подсчитывала плюсы и минусы дальнейшего участия в турнире. Бонзо пытался научить скрипачку играть нормальную музыку. А котяра... А котяра все чаще и чаще останавливал на мне задумчивый взгляд. Словно пытался на что-то решиться, но никак не получалось. Вечер и ночь прошли тихо. Адам обратился к коту и отправился спать к Бонзу решив сделать небольшой перерыв в завоевании меня, любимой. Здоровяк лишь пожал плечами, но пообещал выделить другу тарелочку молока, за что получил язвительный взгляд и перспективу полночи слушать возмущенное мяуканье. Хорошо, если когти в ход не пустит, А утром нас всех ожидали странные известия. — Слышали? — Он завернулся с прогулки и выглядел очень взбудораженным. «Король приехал!» «Куда?» «Сюда!» «Говорят, он хочет лично посмотреть, кто первым найдет камень!» «Вот как!» Адам усмехнулся. «Значит, никто еще не нашел?» «Не нашел!» — довольно подтвердил здоровяк. «У нас все шансы, хотя эта история уже начала надоедать. Мечтаю поскорее потратить выигранные желания. Не спеши, сначала нужно победить!» «Девчонки вон тоже устали по королевству мотаться. Да и авры кончаются. Не час опять придется ночевать в чистом поле. Ну, кто за сельскую романтику?» «Увольте!» — рассмеялась Раяна. Сегодня она выглядела вполне успокоившейся и вроде бы передумала покидать нашу тесную компанию. «Менять пуховую перину на войлочную подстилку не хочу!» «Я ее полностью поддержала». В конце концов, нормальная постель никогда не бывает лишней. Беседа лилась легко и спокойно, когда вдруг прозвучало неожиданное. — А пойдемте на короля посмотрим. Адам высоко скинул брови и уставился на Бонзо. — Зачем? Любопытно же. — Будто ты его ни разу не видел, — фыркнул кот. — Видел, конечно, но одно дело видеть его в столице и совсем другое среди людей." Нет, — мотнула головой Раяна. — Я останусь. Ночью плохо спала, бессонница мучила. Подремлю немного, а Она зевнула и не заметила пристального взгляда Адама. «Уж не знаю, чем ее ответ насторожил мужчину, но котяра сильно задумался. Ява, а ты пойдешь?» Бонза нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Если да, то лучше идти сейчас. Там целая процессия на главной площади». Говорят, король взял с собой и жену, и дочь, и даже одну из любовниц. «О, ради такого зрелища пойду!» Я поднялась. «Как можно пропустить?» «Адам, ты со мной?» Хотя оторвался от созерцания Раяны и мельком улыбнулся. «Да». Королевский кортеж блистал во всем своем великолепии. Золото, бархат, парча, драгоценности на дамах, искрящиеся украшения на кавалерах, серебряные попоны на лошадях. Множество карет с курчавыми лакеями на запятках, но лишь одна среди них выделялась так, что глаз не отвести — экипаж его королевского величества. «Говорят, эту карету зачаровали еще при жизни дедушки нашего правителя», — зашептал стоящий рядом мадам. «Она только с вида небольшая». Но внутри наложено заклятие для расширения пространства. Так что, думаю, там помещается вся монаршая семья. А любовница? Я с любопытством вытянула шею, стараясь рассмотреть внимательнее. Тоже там. Где же ей еще быть? Где там? С королем и королевой? Ну да, у них слаженный тандем. Бред! Адам рассмеялся. «В королевских семьях браки строятся на обязанностях, а не на чувствах». «А не в королевских?» — я покосилась на котяру. «По-разному. Но это не разговор для улицы». «Почему? Ничего запретного не спросила?» «Да, но, знаешь, я хотел бы кое-что с тобой обсудить». Он чуть подался в сторону, словно желал отгородить меня от толпы. «Насчет места главного мага и его холостяцкой жизни». «Не стоит!» — отмахнулась я, хотя сердце жалостливо всхлипнуло. «Ты все доходчиво объяснил?» «Просто пообещай выслушать», — тихо попросил Адам. Я фыркнула и тут же почувствовала, как он аккуратно сжал мою ладонь. «Выслушаешь?» «Не сейчас, конечно, позже». «А есть о чем говорить?» «Есть!» — он настойчиво пытался поймать мой взгляд. «Ева, я прошу, не так уж много». В его глазах не было извечной насмешки, наоборот, царило непривычное тепло и сводящая с ума тоска. «Просто пообещай», — едва слышно повторил он, — «и я пропала». Где-то на задворках разума отчаянно стучала мысль, что не стоит, не надо, напрасно, но сердце требовало иного. Мне хотелось раствориться в янтарных очах, Прикоснуться к темным прядям, так нелепо спадающим на лоб. Провести пальцем по изгибу твердого мужского подбородка. «Ох, Адам! Когда же ты успел стать таким родным?» «Обещаешь?» — шепнул он. «Один разговор. Сегодня вечером». «Обещаю». Рядом стоял Бонза и вроде бы ни о чем не подозревал. По крайней мере, я надеялась на это. И плевать, что время от времени он улыбался, глядя на нас, и подбадривающий подмигивал. Это же Белонза. И вдруг все прекратилось. Адам напрягся, глаза из теплых и живых стали неожиданно холодными, цепкими, а взор устремился поверх моей головы куда-то в толпу. Я обернулась. В двадцати шагах стояла Рояна и пристально следила за королевской каретой. Она же хотела поспать, — удивилась я. — Значит, передумала, — глухо ответил Адам. — Не зови ее, не видят нас, и хорошо. — Почему? Что-то случилось? — Конечно, в мою блондинистую головушку сразу же пришло множество мыслей, и не всегда положительных, но все-таки Раяна была моей подругой. Подозревать ее в чем-то дурном хотелось в последнюю очередь. — Ты же не думаешь... — Я ни о чем не думаю, — оборвал Адам. — И ты не думай. — Бонза. мы возвращаемся. Ты с нами? — Нет. Здоровяк тоже заметил Раяну и сейчас старался укрыться за толпой, что с его ростом было проблематично. — Посмотрю еще. — На что? Точнее, за кем он посмотрит? Думать не хотелось. Жизнь становится отвратительно кислой, если подозревать всех подряд. Да и, собственно говоря, что случилось-то? Ну, подумаешь, пришла на короля поглазеть. Ситуация яйца выеденного не стоит. Вот только Адам заметно обеспокоился. На постоялом дворе не было ничего интересного. Мы выпили по чашке чая, поговорили о мелочах и разошлись по комнатам. Точнее, я отправилась в спальню, а котяра, тяжело вздохнув, скрылся в апартаментах Бонза. Но потом вдруг вернулся, громко хлопнув дверью, и сказал. «Все, Все равно нет. никого нет. Мы можем поговорить сейчас, не дожидаясь вечера». Я напряглась. «Поговорить-то можем, но...» «Ладно, заходи». Он прошел в глубину спальни и опустился на краешек кровати. Я видела, как натянулась рубашка, когда он облокотился на руку. Заметила, что на запястье нет никаких оберегов, которые он нет-нет да надевал, следуя местным обычаям. Адам был совершенно открыт и, не стесняясь, демонстрировал это. Он не собирался лгать или что-то утаивать, не собирался избегать неудобных вопросов, не прятался за иносказаниями. «Адам хотел быть понятым», — я вздохнула. Разговор выйдет тяжелым. Меня тянуло к нему, и это не просто слова а настоящее, почти болезненное чувство. Конечно, он был то еще язвый, но... И вот это но просто сводило с ума. Адам не классический принц из сказки, не герой на белом жеребце и уж тем более не персонаж шекспировской драмы. Но этим он и ценен. Упертый, гордый, саркастичный, словом, безупречный. Хотелось подойти и сесть рядом, невзначай дотронуться до его пальцев. Много желаний, но так же тяжело сделать тот самый первый шаг. Да и зачем? Разве можно позволить себе надеяться? Я так или иначе вернусь домой, а он станет неженатым королевским чародеем, и каждый получит то, к чему стремится. Но почему при подобных мыслях становится только хуже? — Ты мне нравишься, — просто сказал он, И по моей спине пробежали мурашки. «Очень!» «На пару ночей не соглашусь. Она больше...» «Она больше и не надо!» Упрямо заявила я, Прекрасно понимая, что лгу. И лгу безнадежно. Адам молчал, глядя невыносимо с солнечными очами. И от одного этого взора мои ноги подкашивались. Наконец он поднялся и, преодолев расстояние, встал рядом. Я каждой клеточкой ощущала его близость. Напряженная, невидимая, готовая сгореть от любого прикосновения, стена, что я пыталась выстроить, рушилась, рассыпалась в пепел. Предательское сердце билось так, словно вот-вот спорхнет и умчится ввысь к самым небесам. Он наклонился к моему лицу. «Ты обещал только разговор, ничего более», — предупредила я передумал. И место для вопроса «зачем?» для слабого протеста не нужно. Совсем не осталось. Я дышала его запахом, я нежилась в его взгляде, прислушивалась к его голосу и понимала. Это конец. Адам. Потом можешь проклясть меня навечно. Разрешаю, но пусть это будет потом, шепнул мужчина и коснулся рукой моей щеки. Как, оказывается, дрожат его пальцы. Собравшись с последними силами, я ступила назад, разрывая прикосновение. «Слишком жарко!» — выдохнула хрипло. Беспомощно и обогнув его по дуге, подошла к окну. Распахнула створки, впуская свежий воздух, и трусливо надеясь, что ветер остудит сердце. «Простынешь?» — просто ответил он, задергивая шторы. «Заболеешь? Что я буду с тобой делать?» «Лечить!» Он усмехнулся. «Хорошая идея. Ты будешь всю ночь метаться в бреду, а я сидеть рядом и держать за руку». Я улыбнулась. «Как у него получалось быть таким?» «Таким?» «Ева, ты стала мне небезразлична», опять сказал он. «Очень сильно небезразлично. Я же не здешняя». «И что?» «Мне придется вернуться». «Зачем?» Адам чуть приподнял мой подбородок, заставляя смотреть ему прямо в глаза. «Оставайся тут». «Не могу». «Почему?» Я хотела убрать его руку, но замерла, касаясь чуть шершавой мужской ладони. «Просто не могу». Слишком близко он оказался. Слишком настойчивым был аромат мяты и тяжелое дыхание, вырывающееся из желанных губ. «Не могу». Он навис, надо мной, заставляя чуть отклониться, оставляя жалкие, ничтожные сантиметры для побега, нелепое расстояние. И вот тут же захотелось сократить, прижаться всем телом, сжимая в кулаках рубашку, почувствовать тепло, обменяться мурашками и наплевать на все условности. Я невольно подалась вперед, ближе, теснее, к его рукам, сильным и ласковым, губам, шепчущим мое имя. — Ева! — горячее дыхание пробежало по коже, лишая последнего контроля. Но я струсила, испугалась, что он увидит и поймет, как слабо мое сердце, как ничтожны принципы. Перед глазами оказалась его шея с яростно бьющейся жилкой. Она обесновалась, с каждым вздохом совершая сумасшедший рывок, манила и притягивала, а я поняла, что еще немного и не сдержусь. Скользну по ней губами, а не каменная статуя, Он живой человек из плоти и крови с захлёстывающими душу эмоциями. И это сводило с ума. Мужчина провел рукой по моим волосам, коснулся большим пальцем виска, очертил скулу и выдохнул. Хрипло отрывисто, словно теряя последнее самообладание. «Ява!» — опять шепнул он, утыкаясь носом в макушку. «Я не могу отпустить!» Не могу оставить все так, даже не попытавшись. — Титул главного мага королевства, — напомнила я, — твое желание. — Пусть катится к троллям такое желание, — обреченно выдохнул Адам. Это прозвучало до одури соблазнительно. Он потянулся к губам, настойчиво, не желая слушать возражений. Все ближе и ближе я ждала поцелуя. Я жаждала его, и едва не застонала от разочарования, когда в дверь постучали, и громкий голос Бонза оповестил: Ребята, мы пропустили очевидное. Я насчет той книги из библиотеки. Это же так просто. Откройте. Иногда я его ненавижу, прошептала да мне хотя А мне кажется, Бонза пришел вовремя. Я мягко брала его руки. Нам не стоит. «Еще как стоит!» — прорычал мужчина, глядя мне прямо в глаза. «Продолжим разговор вечером». И пошел открывать дверь. Бонзо влетел в комнату весьма в весьма взбудораженном состоянии. «Я не помешал?» — спросил он, впрочем, не особо смущаясь. «А сам-то как думаешь?» — недовольно отозвался Адам. «Прости, но это действительно срочно». «Ладно уж, рассказывай. Чего ты там измыслил, гений? Значит так». Здоровяк усился на кровать и уставился на нас. «Стою я, значит, в толпе, слежу за Роянкой и слышу!» Все оказалось до идиотизма просто. Мы, возомнившие себя мастерами чары и повелителями молекул, искали что-то сложное, а Бонза сумел разглядеть главное. Какой-то старик, пришедший поглазеть на процессию вместе с внуком, выговаривал мальчугану за потерянный школьный учебник, на что мальчишка лишь пожал плечами и бросил простодушно. «Я же будущий маг, деда! Что ты переживаешь? Сотворю поиск, книжка сама и найдется! Это ведь не артефакт!» И Бонза озарила! «Вы представляете, как мы это позабыли!» Он посмотрел на Адама. «Надо сделать поиск!» «Мы же пробовали найти камень, ничего не вышло!» Возразила я, не разделяя радости здоровяка. «Да нет, надо сделать ритуал для книги!» «То есть найти книгу с ритуалом поиска?» «Этим же поиском?» «Ну да», — улыбнулся он. «Не этим, конечно, другим, обыкновенным. Это же просто справочник, не артефакт». Адам вдруг расхохотался. «Бонза, ты и правда гений!» «Вот что значит, не замутненный взгляд!» «Это книга, обыкновенная книга, пусть и за авторством Млайлы, но...» «Какой же я дурак!» Котяра торопливо вышел из спальни. Бонза довольно потер руки. «Сейчас выражить будем», — пояснил он. «Быстренько книжицу найдем». «Если так просто, то почему Адам сам не додумался?» Я недоуменно посмотрел на друга. А он привык к сложным решениям. Вот, вели мир спасти. Сразу придумает как. Он же часто ночами свои записи перечитывает. Обложится свитками, заварит чай с кошачьей мятой и до рассвета сидит, не разгибаясь. Бонзе явно восхищался другом. «Вот и для того, чтобы справочник найти, искал какой-то древний и позабытый ритуал, а на самом деле, тьфу, давно бы отыскали». «Так, может, и камень можно найти чем-нибудь простеньким?» Я улыбнулась. «Информация, что Адам любит чай с кошачьей мяты, позабавила. Понятно, почему он ей всегда пахнет». «Нет!» – уверенно покачал головой здоровяк. «Камень – это камень! Давай-ка место пока освободим. Надо ковер убрать и кровать сдвинуть». Пока мы расчищали комнату, Адам успел вернуться с несколькими свечами, кувшином воды и длинными черными перьями неизвестной мне птицы. «Ну что, начинаем?» Он оценил наше приготовление. «Я люблю волшебство. Точнее, полюбила совсем недавно. Посещение нового мира очень сильно изменило мои взгляды на магию, поэтому, когда Адам зажег свечи и поджег перья, совершенно не удивилась». Из его рук показались клубы ярко-голубого дыма. Изредка перемежаясь темными всполохами, они окутывали середину комнаты, создавая причудливые фигуры. Черный и голубой, голубой и черный — цвета настоящей магии. «Красиво!» — выдохнула я, восхищенно глядя на творившееся волшебство. «Красиво!» — согласился Бонзо. «Я так не могу!» «Я тоже!» Здоровяк удивленно приподнял брови, но комментировать не стал. Небесно-голубой дым плавно перетек в бирюзовый туман, позволяя темным пятнам формировать чудаковатые иллюзии, понятные только магам. Адам нахмурился. — Что такое? — спросила я, замечая его состояние. — Не видишь? — Нет. же тоже не понимал, но, в отличие от меня, не посмел отвлекать мага от работы. — Книга тут! — наконец выдал Адам, опуская руки. — Где тут? — не поняла я. «В этом здании, совсем рядом!» Он рывком вылил воду на свечи и что-то пробормотал. Черные очертания начали складываться во вполне узнаваемый маршрут. «Это же наш коридор!» — воскликнул Бонза, прищурившись. «Вот наша комната, а вот моя, а тут...» «Спальня Рояны!» — ахнула я. «Ну, конечно, какие же мы глупцы!» «Ведь сами отправили ее в библиотеку». «Но почему-то ни у кого и мысли не возникло, что скромница-чародейка может солгать». «А я ее даже не проверил». Адам взлохматил волосы. «Как она книгу из библиотеки вынесла? У нас же дверь закрылась!» Я сдвинула брови. Котяра покосился на меня. Я напортачил с магией, поэтому закрылась. А она действовала осторожно и продуманно. «Но как узнала?» «Этому нигде не учат». Слабая ведьма не смогла бы обмануть сигнальные чары. — Что ты хочешь сказать? Но Адам предпочел ничего не отвечать, а я не переспрашивала. — Да и зачем? На душе стало мерзко. Раяна до сих пор не вернулась, но, может, это и к лучшему. Мы осторожно вошли в спальню и остановились. Всюду царил идеальный порядок такое ощущение что она тут вовсе не жила мрачно заметил бонзе действительно комната казалась необжитой слишком чистой слишком холодная слишком чужая адам подошел к шкафу распахнул створки и задумчиво уставился на женское белье думаю ты сама тут себя смотришь сказал он мне а мы с бонза полки и стол проверим я кивнула копаться в панталонах совершенно не мужское дело Четверть часа понадобилось, чтобы котяра нашел книгу и с ликующим возгласом выудил ее из ящика стола. «Я же говорил, поиск не ошибся!» И тот же добавил. «Хотя, наверное, лучше бы ошибся!» «Ева, что у тебя? Эй, ты чего?» А я сидела перед раскрытым шкафом и равнодушно пересчитывала реактивы. Три, четыре, пять, даже уксус на месте. «Что это?» Адам встал рядом. «Мои артефакты!» — вздохнула я. «Все то, что было в сумочке!» «Ясно! Значит, украла она!» «Она!» — говорить не хотелось. Обида поднялась из самого сердца и подступила к горлу. «Она!» — повторила я, отворачиваясь. Адам сжал мое плечо и отошел, позволив справиться с эмоциями. «Как же так, Раяна?» «Я же верила, доверяла, а на деле двуличная интриганка!» Еще раз пересчитала колбочки, баночки, мешочки. Чего-то не хватало. Видимо, она пыталась магичить. Конечно, в глубине души Райану было жалко. Никому не нужная тихая недоведьма, которую затретировала злая тетка. Девушка захотела чего-то добиться, доказать себе и остальным, что тоже волшебница. Дурочка. Могла бы просто попросить, зачем красть? Я потерла лоб. Отношение к Раяне раздвоилось. Еще не враг, но уже и не подруга. — Ты что делаешь? — спросила я Катяру, видя, как он зажигает свечу. — Нашел нужный заговор для камня. Сейчас попробуем. — Прямо тут? — А чего медлить? Адам склонился над свечой. Пару предложений — и все. Его взгляд торопливо бегал по книжным строчкам, а губы шептали незнакомые слова. И вдруг все прекратилось. Замер Катяра. Нелепо застыл Бонзо, потух огонек на фитиле. Даже птицы за окном, казалось, затихли. Я недоуменно наглянулась, пытаясь понять, куда уставились друзья. Под кроватью показался яркий, почти слепящий свет. Что-то зашуршало, и к нашим ногам подкатилась небольшая деревянная коробочка. — Это то, о чем я думаю! — прохрипел Бонза. Это он! Он! — «Здесь, у Раяны. Адам протянул руку, позволяя коробке взлететь на ладонь, и осторожно откинул крышку. На бархатной подушечке лежал небольшой камень, переливающийся всеми цветами радуги. «Заклинание из книги Лайлы не может ошибиться!» Ошеломленно сказал он. «Это камень желаний!» «Я во все глаза таращилась на раритет!» за которым огонялись несколько недель, и не сразу услышала тихий смех за спиной. «Ха-ха-ха! Сподобились все-таки!» — прозвучал язвительный голосок Раяны. Девушка стояла, облокотившись от дверной косяк, и даже не думала скрываться. «А я все думала, когда же до вас дойдет!» Она усмехнулась. «Неожиданность, правда? Бедная невинная Раяночка, и вдруг такое!» «Хотела бы я видеть ваши лица в тот момент, когда поняли. Жаль, поздно подошла». «Скажите-ка, хорошие мои, вам понравился сюрприз? Вижу, что в восторге ха ха ха ха ха Раяна хихикнула. «Прямо душу греет!» «Дрянь!» — не выдержал Бонза. «Как ты сказал? Дрянь? Кто?» Она распахнула глаза. «Я? Медный Бонзо!» «Ты даже не понимаешь, что происходит!» «Как камень оказался у тебя?» Адам шагнул к ней. Раяна вновь усмехнулась. «Глупо, совершенно по-дураски!» «Догадайся!» Вся ее поза говорила о расслабленности. Девушка была уверена в своей правоте и не думала сбегать. «Может, потому что именно я его украла?» Адам перевел взгляд на меня, потом вновь на Раяну. «И ты им не воспользовалась?» «Почему же?» «Воспользовалась!» Она прищурилась и смотрела на нас свысока. «Только он не работает!» Райена заправила выбившуюся из прически прядь. «Это подделка!» «Что смотрите, я не сошла с ума!» В королевской сокровищнице была подделка, поэтому поиск и указывал на лузию. «Настоящий камень хранится тут!» «Я знаю, как его достать!» Краем глаза я видела, что пока Адам отвлекал Райану разговором, Бонза все ближе и ближе подходил к дверям. Еще немного, и девушка попалась бы в стальные объятия здоровяка, но, к сожалению, она разгадала маневр и едва уловимым движением наколдовала голубой шар, взорвавшийся слепящимися искрами прямо перед нами. Адам выругался и ринулся вперед, на ходу выкрикивая, только ему понятные заклятия, а я осталась на месте пустым взором смотря на развивающиеся события. «Догонит!» — уверенно сказал Бонзу. «Пусть не сразу, но догонит. Каждый получает по заслугам. Надо только подождать». Ждать пришлось недолго. Еще пара минут, и раяна позорно сбежала, прикрывая ладонью обгоревшую мордашку. Надеюсь, не переусердствовал. Катяра внимательно посмотрел ей вслед. Она все-таки не враг. Немножко с придарью, но... Он пожал плечами, и этого движения было достаточно, чтобы высказать все эмоции. «Не враг», — согласилась я. «Кстати, вы слышали, что она ляпнула о своей тетке?» Адам отер руки и вновь взял коробочку. Осмотрел со всех сторон, закрыл и положил на стул. «И правда подделка?» «Что с теткой?» — поднял брови Бонза. «Я прослушал». «Да нет у нее никакой тетки!» Ни тети, ни дяди, ни отца с матерью. Воровка, выросшая в приюте, вот и бесится. Она и тебя-то, Ева, в подружке взяла, чтобы алиби обеспечить. Кто подумает на бедную несчастную скромницу? Я шумно фыркнула, наблюдая, как Адам листает справочник Лайлы. И справочник поддельный, точнее настоящий, но исправленный. Он разочарованно потряс книжицей. Испортила такую древнюю вещь. — Поэтому поиск не сработал? — Он сработал. камень ты -то нашелся, только не тот. — Я не понимаю, — призналась я. Адам взлохматил волосы. — Справочник рукописный же. Роянка сама вписала туда заклятие, а я дурак, именно его и использовал. Других-то нет. Он протянул мне книгу. Выдрано несколько страниц. Видимо, именно там и были нужные заклинания. Бонза перехватил книгу. «И что теперь? Мы дадим ей выиграть!» Адам раздвинул губы в недоброй улыбке. «Конечно нет!» Я навесил на нее следующее заклятие. День тянулся медленно, заставляя нас подпрыгивать от каждого шороха. Заклятие молчало, и я, честно говоря, уже начала сомневаться в способностях Адама. «Не нервничай!» — сказал он. «Никуда Раяна не денется!» Как только подойдет близко к настоящему камню, амулета повестит. «Уверен?» «Уверен». Адам прошелся по комнате, а потом признался. «Я на тебя такой же вешал». «Когда?» «Когда оставил сбонца, сам ушел». «В деревню помнишь?» «Еще бы не помнить. Я тогда чуть не посидел от страха». «Зачем?» пробурчала я, удобнее усаживаясь на кровати. Бонса пропадал у одной из служанок, и мы с котярой остались наедине. Хотел убедиться, что с вами все будет нормально. Ах, какой заботливый! Не ерничай, совершенно серьезно попросил он. Ты знаешь, почему я так поступил? Знаю. И правда знаю. Адам, как истинный представитель всех кошачьих, не желал одомашниваться и отчаянно избегал каких-либо привязанностей и обязательств. Это было так несуразно, что даже не вызывало нарекания. В этом мире свои традиции, и законы, и маг, впитавший их с детства, был уверен, что поступает правильно. Но теперь с каждым днем, с каждой минутой, он все чаще и чаще задумывался о целесообразности выбранного пути. Я видела, как он смотрел, чувствовала, с каким трепетом прикасался, как шептал мое имя. Я видела, но не могла ответить. Этот мир был чужим. Я по-прежнему хотела домой и ни за что не желала оставаться. — О чем задумалась? — поинтересовался он. — О доме. — Расскажешь? — Нет. Он понятливо усмехнулся. — Да, сейчас мы все на нервах, и время для серьезного разговора совершенно неподходящее. Но кто знает, может, потом окажется поздно. Пока я размышляла, Адам сел рядом и ласково, проведя пальцами по щеке, поцеловал. «Не сейчас!» — я немного отодвинулась. «Мы можем пропустить оповещение!» «Тссс!» — шепнул он. «Я слежу!» И вновь пился в губы жадно, настойчиво, вытесняя последние мысли и оставляя место лишь для ярких ощущений. Сердце подпрыгнуло, будто получило удар током зажигая, посылая горячую волну по всему телу. Когда Адам прижал крепче, притянул за талию, не давая возможности отстраниться. Но я не думала об этом, не думала ни о чем, лишь чувствовала нежные губы, сильные руки и теплое одурманивающее дыхание. «От тебя пахнет мятой!» — шепнула я. «А от тебя яблоками?» от тебя яблоками он рассмеялся. «Яблоками? Почему?» «Не знаю». Он вновь потянулся к губам, а я не препятствовал. Казалось, что умру, если скажу нет. Его поцелуи были восхитительными. Адам зарыл руку в мои волосы, вызывая коварные мурашки. Я что-то промычала, а он вновь рассмеялся. Тихо, ласково, одурманивающе. — Останься со мной, — внезапно сказал он навсегда. — А как же место главного мага? — улыбнулась я. «Да кому оно нужно?» И вновь горячий поцелуи, прожигающий до самого сердца. «Адам, мой манящий котик! Какой ты чудесный! Какой славный! Как же ты мне дорог!» Он замер, когда я потянулась к его шее легкими, почти невинными прикосновениями. «Ты останешься?» спросил он, стараясь заглянуть в глаза. «Я подумаю». Адам отодвинулся. «Нет, ты останешься!» «Все не так просто!» — поморщилась я. «А что сложного? Просто останься здесь со мной! А если соскучишься по дому, мы всегда сможем съездить!» «Адам! Что не так? Я...» — он запнулся. «Я могу поклясться, что это не просто слова!» Янтарные очи завораживали, требовали, умоляли, не позволяли отказаться. Адам и правда принял решение на столе завибрировал один из амулетов. Я вздохнула. «Заклятие!» «Мы продолжим разговор позже», — пообещал мужчина, крепко сжимая мою руку. Удивительно, а точнее совершенно неудивительно, что Раяна не заметила следящего заклятия. Конечно, наша лгуния не была слабой ведьмой, какой пыталась выставиться, но самоуверенность никого не доводила до добра. «Ах!» Как она все хорошо придумала! Бедняжка не могла не вызвать у меня сочувствия при первой же встрече и была очень рада воспользоваться подвернувшейся ведьмой, особенно когда поняла, что она, то есть я, без денег. Вначале я никак не могла понять, зачем Раяне напарница, а потом, проанализировав события и вспомнив все маленькие оговорки, сделала ошеломляющие выводы. «Раяна действительно верила, что я супер-ведьма», Сперва она желала обеспечить себе алиби. А кто его подтвердит, как не лучшая подруга? А потом, когда поняла, что камень фальшивый, сделала ход конем. Вздумала выиграть соревнования чужими руками. А почему бы и нет? Непонятная Ева и умелый Адам сами раздобудут камешек, а Раяна в самом конце присвоит его себе. Идеальная комбинация. Да и Бонза вовремя подвернулся. Сила есть, но соперник из него незначительный. Раяна не могла не понимать, что в такой раздаче. Все карты крапленые. но удача слишком долго была на ее стороне. Где ее место? спросил я. Адам склонился над нарисованной от руки картой города. Где Раяна? Я подошла ближе. Подожди немного, попросил он. Еще пару минут. Сейчас. Вот! Адам бросил свой амулет на изображение большого дома в самом центре. «Она тут и камень тоже!» «Но это же резидент Его Величества!» Побледнев сказал Бонза. «Она что, пошла грабить короля?» «Не впервой!» Адам внимательно глянул на нас. «Ну что, опередим красавицу и возьмем первый приз!» Огромный особняк сильно выделялся среди других домов, но я не успела им полюбоваться. Адам подхватил меня под локоть и потянул к входу. «Все будет хорошо!» Он обернулся котом и успокаивающе потерся об ногу. «Мррррр!» «Я первый, а вы за мной!» – велел Бонза. «Мало ли!» «О да! За широченной спиной Бонзы я чувствовала себя в безопасности, поэтому совершенно не опасалась неприятностей, тем более верная сумка с реактивами была рядом. Ничего не предвещало беды» ни гости приимно распахнутые главные ворота, ни улыбчивые лакеи при входе, ни стали дворецкие внутри дома. «У вас назначено?» — вежливо спросил он, и, узнав, что нет, попросил подождать в малом зале. «А чего ждать-то?» — удивилась я, едва дворецкий исчез из поля зрения. «Он подумал, мы на аудиенцию с королем пришли», — пояснил Бонза. «Повелитель принимает всех желающих в девять вечера». Долго ждать, роянка успеет камень спереть. Бонза вытащил амулет Адама и нахмурился. Она совсем рядом с камнем, видишь, как светится? Знать бы, где именно. Котяра мяукнул. Что, поищешь? Здоровяк посмотрел вниз. Мря! Ага, а мы тут подождем. Мряу! Конечно, пригляжу, кивнул Бонза. Котяра взмахнул хвостом и исчез в длинных коридорах, оставив меня в надежных руках верного друга. Ждать пришлось долго. Адам не возвращался, король не показывался. Дворецкий морщил длинный нос и молчаливо намекал, что мы тут, собственно говоря, не совсем к месту. — Его величество не принимает никого до положенного срока, — напомнил он. — А мы все-таки подождем, — широко улыбнулась я. «Но, может быть...» «Нет-нет, мы дождемся. «Уверен, вы сможете вернуться через пару часов». «Зачем же ходить туда-сюда? Тем более мы уже здесь». «Но...» «Не беспокойтесь, пожалуйста, мы вполне комфортно себя чувствуем и обязательно дождемся аудиенции. Я многозначительно подняла левую бровь. Стоящий позади Бонза хмуро кивнул. «Ага, дождемся. Дворецкому ничего не оставалось, как уйти. Еще полчаса ожиданий, непонятный грохот где-то на втором этаже, громогласное «Мряу!» и торопливый топот охранников. Мы с Бонзо переглянулись. «Это точно Раяна!» «Думаешь?» Здоровяка выглянул в коридор. «Все разбежались, даже лакеев нет на месте!» Он вышел из зала. «Чудеса! Ни прислуги, ни стражи! Иди, куда хочешь!» «Так, может...» — подала голос я. «Даже не думай!» «Обещал ведь Адаму присмотреть!» «Присматривай? Я же не против!» Я подошла к нему и тоже огляделась. Тихо и пусто. Видимо, все ринулись наверх. «Просто мы аккуратненько можем подняться на второй этаж и одним глазком посмотреть, что случилось!» «Нет!» «Тогда давай пройдем вон туда и проверим, что за теми дверьми!» «Ева! Это королевская резиденция!» «И что? Никто же не увидит!» Я видела, что Бонзо тоже не хочет стоять на одном месте, но он, как истинный подданный его величества, даже не смел думать о вольном поведении внутри монаршего дома. И, наверное, так бы все и закончилось, если бы в этот самый момент в другом конце коридора не показалась взлохмаченная Рояна. «Вы?» – она удивленно прикрыла рот. «Мы?» – радостно ответила я и шагнула навстречу. «Поговорим еще чего?» Раяна бросилась к выходу. «Бонза, она сейчас бежит!» Я схватилась за руку здоровяка. «Понял!» Бонза передвигался быстро, но тяжело. Раяна же бежала так, будто вовсе не касалась пола. «Стой!» Заорала я, видя, как тонкий силуэт бывшей подруги исчезает в дверном проеме. «Она на улице! Скорее!» Мы бросились следом, но, естественно, уже никого не застали. «Ты туда! Я сюда!» вел здоровяк. «Угу!» Но Рояны нигде не было. Зато в доме началась полнейшая неразбериха. В окнах показалась стража, и нам с Бонзо пришлось торопливо покинуть двор, дабы не вызвать подозрений. Не хватало еще, чтобы обвинили в пособничестве. Уже за воротами вновь осмотрелись. «Как думаешь, где она?» — спросила я, одышавшись. «Не знаю, но Адам найдет!» — уверенно ответил Бонзо, и тут же, будто в подтверждении его слов, раздалось знакомое. «Мяф!» Котяра прихрамывал на одну лапу, но все же был живой и невредимый. «Понятия не имею, как Раяна попала в апартаменты государя, но сбежала оттуда очень умело!» Он превратился в человека и теперь осматривал руку. «Дворецкий наступил, даже не извинился! Никто не считается с котами!» «Как она смогла уйти?» – недоумевала я. «Я имею в виду, там же охрана!» «Даже если вдруг каким-то неведомым способом смогла дотянуться до хорошо охраняемого камня, как ее не поймали-то?» «В том-то и дело, что дотянулась до камня». Адам поморщился. «Угадай, какое ее первое желание было?» «Сбежать?» «Вот именно!» Я потерла виски. От напряжения начинала болеть голова. Слишком много всего случилось в последние часы. «Глупо как!» «Что именно?» «Не понял Адам». «Как король мог быть таким беспечным? Считай, Раян уже выиграла соревнование». «Было до слез обидно потерять надежду на возвращение». «Нет, ее ни за что не признают победителем», — успокоил Катяра. «Как так? Насколько помню, король прямым текстом дал понять, что пользоваться можно любыми способами, чтобы обойти соперников». «Соперников, да, но не самого короля». Властитель довольно своеобразен, но даже у него есть понятие о чести. Вот увидишь, он ее повесит, как только поймает. — А если не поймает? — Поймает, — уверенно ответил Адам. Желание закончится, и все. Но, заметив в моих глазах вопрос, пояснил. Камень исполняет три желания и больше не подчиняется владельцу. Турнир для того и проводят, чтобы не лежал балластом. — Ты что, правда не знала? Как только король тратит свои желания, камень переходит к кому-нибудь другому, а потом вновь возвращается к королю. Так работает магия. После третьего желания камешек самостоятельно вернется в казну. И не очень повезет, если король сразу же не загадает голову воровки под кровавым соусом. Кровожадно, сказала я, но заслуженно. Мы стояли в трех шагах от королевского особняка и слышали крики за забором. Но почему-то никто не выходил. Видимо, Адам был прав. Рояну искать не стали, ожидая, когда камешек самостоятельно вернется на место. «А если она загадает свержение действующего монарха?» Задумчиво предположил я. Лайла зачаровала камень на совесть. Адам взял меня за руку. — Не переживай, такие желания попросту не исполняются, — сказал он, и вдруг замер, недоуменно смотря на свои браслеты. — Что такое? — Амулет. Заклятие до сих пор действует. Эта дурочка его не заметила. Раяна сидела на грязном пне в двадцати шагах от городской стены. В ее руках заманчиво переливался камешек, и ведьма ласково поглаживала его округлые края кончиками пальцев. «Май!» — можно было прочесть по ее губам. «Только май!» — Бонзо покачал головой. «Чокнулась совсем!» — шепнул он. Мы прятались за кустами и раздумывали, как бы незаметно подобраться поближе. «Точно чокнулась! Вы только гляньте!» Здоровяк округлил глаза, наблюдая, как Раяна поцеловала камень, а потом прижала его к щеке. «Все приютские странные!» «Да, но не все промышляют воровством!» — пробормотал Адам. — Вновь о том, что ли, стать? — Нет, — возразила я. — Слишком приметный. — Уже темнеет, а в темноте все кошки одного цвета. — Бонза, попробуй пройти дальше и подобраться с другой стороны. Лучше сделай крюк, но чтоб она не заметила. — Хорошо, — понятливо кивнул здоровяк. — Тогда встретимся позже. — Удачи, ребята. Кстати, вы отличная пара. — Иди уже, — отмахнулся Адам, А когда Бонзо ушел, спросил, «Слышала? Мы отличная пара!» Я улыбнулась. «Не отвлекайся! Поговорим, когда все закончится!» «Зачем говорить? Я уже все решил, ты останешься здесь со мной. Не против?» Я видела, как в его янтарных глазах зажглись веселые искорки. «Я подумаю!» «Подумаем вместе!» Он поцеловал меня в щеку. «Ладно, я тоже пошел!» И обратился к коту но, сделав пару шагов, вернулся. «В чем дело?» – прошептала я. «Лапа болит», – сказал он, вновь становясь человеком. «Так вроде незаметно, а в животной ипостаси нормально не походишь». «Ничего, придумаем что-нибудь еще». Он прищурился. Райана все так же обнималась с камешком. «Попробуем подойти поближе». Адам указал на левую сторону. «Вот там вроде будет не так заметно». «Давай». Но не успели пройти и пяти метров, как под моей ногой хрустнула ветка. Раяна вскочила и немедля отправила в нашу сторону огненный шарик. Небольшой, размером с грецкий орех, но, как назло, эта гадина оказалась очень меткой. Шар попал в сухую траву и... «Ева, осторожнее!» — воскликнул Адам, прижимая меня к себе. Яркое пламя магической стеной возникло между нами и Рояной, все ближе и ближе подбираясь к ногам. Огонь в считанные мгновения охватил куст и готовился перекинуться на соседнее дерево. «Вот дрянь!» — Адам принялся колдовать. «Ева, ступай назад! Как можно дальше отойди!» «Нет!» — воскликнула я. «Делай, что говорю!» Огонь подкатывал все ближе, но в какой-то момент замер на месте сдерживаемой магией Адама. «Уходи!» Раяна расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха! Какие гости! А я все думала, придете или нет? А где же ваш тупой полувеликан?» «Это она Бонза так назвала?» Я ахнула. Обида за друга царапнула по сердцу. «Адам, дай я ей морду расцарапаю!» «Я сам!» – мрачно пообещал мужчина. «Вам нужен камень?» – не унималась Раяна. «А вот он! Ну, кто рискнет? Он май! Я его выиграла!» «Он не будет работать в полную силу!» – крикнул Адам. «Ты же знаешь, что нарушение правил накладывает ограничения на желание!» «Ну и что?» Раяна вновь дотронулась губами до камня. Адам покачал головой и что-то зашептал. Огонь качнулся алыми волнами, но меньше не стал. «С камнем она не слабее меня», — недовольно скривился котяра. «Ева, отойди от дерева! Оно сейчас упадет!» Я послушно ступила в сторону. Дерево высокое и сухое немилосердно трещало, охваченное языками пламени. «Адам!» — вновь заголосила Раяна, широко улыбаясь. «И что ты будешь делать? Сразишься со мной?» Устроим магическую дуэль? А может, просто договоримся? Нет? Ну и не больно хотелось. Ах, Адам, Адам, мы могли бы стать замечательным дуэтом. Ни Маришка, ни Ева, и в подметке мне не годятся. Не хочешь попробовать?» Она еще что-то говорила, но совершенно глупая, нелепая, словно хотела отвлечь. Адам сдерживал огонь и время от времени умудрялся стрелять какими-то невообразимыми заклятиями в сторону Рояны, но, впрочем, цели не достигал. «Нужны две руки», — выдохнул он. «А я не могу потерять концентрацию, иначе пламя ринется на нас». Мне безумно хотелось помочь, но в сумке не находилось ничего подходящего. К сожалению, наука оказалась бессильна перед этим видом колдовства. Раянка опять что-то закричала. Адам покачнулся. Сердце забилось в предчувствии беды. Краем глаза я заметила движение, но не успела ничего сказать. Бонза вылетел из кустов и кинул в сторону ведьмы детскую игрушку-пугалку. Адам тут же ринулся вперед, сквозь огненное пламя, стараясь застать девушку врасплох. Но Раяна оказалась быстрее. Оглядев собственный оживший кошмар, Она сжала камень в руке и зло воскликнула. «Как вы мне надоели! Возвращайтесь туда, откуда явились все, немедленно!» Камешек вспыхнул всеми цветами радуги, и желание исполнилось. Я оказалась на знакомой с детства улице. Вокруг сновали люди, Проезжали автобусы, из открытых окон раздавалась приевшаяся песня, не первую неделю занимавшая верхнюю строчку в хит-парадах. Родной город жил своей жизнью и совершенно не обращал внимания на светловолосую девушку в черном ведьмовском платье и остроконечной шляпе, появившуюся словно из ниоткуда. А, впрочем, один человек все же заметил. «Ну как?» Рассмеялась женщина, перекидывая за спину русую косу. «Смогла стать ведьмой?» А я не знала, что ответить. В горле пересохло, а сердце казалось вот-вот остановится. «Лайла?» – просипела я. «Она самая! Надеюсь, путешествие понравилось?» Женщина расправила плечи и, улыбнувшись напоследок, скрылась в толпе. Где-то далеко прокаркала ворона. Заплакал незнакомый ребенок. Зазвонил чей-то телефон. Я как губка впитывала современные звуки, все больше и больше убеждаясь, что это не сон. Цель достигнута. Я вернулась домой. Так почему же так пусто на душе? Прохожие обходили меня стороной. Наверное, магия отводила их взгляды, давая время адаптироваться собраться с мыслями и решить, как жить дальше. Глазам подступили слезы. Все получилось слишком внезапно, неожиданно. Так не должно было быть. Тем более Адам уговаривал остаться, и я почти согласилась. Боже мой, но почему все так не вовремя? С каким счастьем променяла бы сейчас этот мир на любящие янтарные очи? Квартира встретила меня холодом, мраком и спящей в углу собакой. Судя по всему, здесь прошло всего пару часов. Магия – бесценная вещь, но иногда способная доставить только горе. Но почему Раяна загадала именно это желание? Почему оно сработало? Хотелось рыдать в три ручья, напиться и хотя бы в забытье вернуться к Адаму. На следующий день я разыскала адрес гадалки Лайлы. Намеревалась заставить ее повторить колдовство, но все напрасно. Она уволилась буквально пятнадцать минут назад. Где теперь ее искать, никто не знал. Разочарование захлестывало с головой, острыми когтями рвя душу на кусочки. В каждом брюнете мне чудился Адам, в каждом плотном мужчине Бонза. Даже чернобыкие коты... Бередили сердце. Я жила ими, жила другим миром, не стремясь принять этот. А вечером, через две недели после моего возвращения, в квартиру постучали. Я нехотя распахнула дверь и уставилась в знакомые желтоватые очи. — Адам! — Привет! — неожиданно смущенно сказал он. — Как? — знаешь, я оказался прав. Камень вернулся к королю, и он устроил обычный магический турнир. Мужчина взлохматил волосы. «Победил!» «В общем, у меня было только одно желание». Он неуверенно пожал плечами. «Мне вновь спать под крыльцом?» А я шагнула к нему прямо в распахнутые объятия и поняла, что иногда желание просто обязано сбываться. Эпилог «Да, мама, мы обязательно приедем с Адамом на выходных. Нет, у него будет небольшой отпуск, а потом вновь на работу». Мама звонила почти каждый день, уговаривая любимую дочь и будущего зятя приехать повидаться. И ее совершенно не смущало, что вокруг него вечно творилась какая-то чертовщина. Но так и должно быть. Какой же фокусник без волшебства? Адам полгода назад устроился в цирк и, надо признать, пользовался бешеной популярностью. Еще бы! Его выступления разительно отличались от других, ведь только у него можно было прикоснуться к настоящей магии и познакомиться с очаровательным и очень умным котом. Жизнь шла своим чередом. Мы готовились к свадьбе, как вдруг... «Эй, ребята!» – однажды раздалось из коридора – а входная дверь сама собой распахнулась. «Наконец-то я вас нашел!» На пороге возник высокий, крепкий мужчина в темном плаще. Его плечи едва помещались в дверной проем, а выражение лица было решительным и необъяснимо счастливым. «Бонза!» – ахнула я, выбегая навстречу другу. «Это Бонза!» – Адам бросился за мной. «Как? Откуда?» «Ребята, я так соскучился!» — схлипнул здоровяк, сгребая нас в медвежьи объятия. «Едва нашел! Как ты тут оказался? Я не могла поверить, что наш иномирный друг, не самый сильный волшебник, смог сотворить такую магию!» «Так Лайла вернулась, преодолела какое-то проклятие и вернулась. Она и помогла сюда попасть». «Ой, у нас там такое творится!» — Бонза широко улыбнулся. «Короля похитили, представляете? Прямо во время казни Рояны. А тому, кто найдет, обещают камень желаний навечно подарить». Лайла самолично подписала приказ. «Камень желаний навечно?» «Да». И «Я подумал, что лучше нас никто не справится с этим, правда?» «А тут Лайла говорит, коли приведешь, помогу». «А я что, конечно, приведу». «Подожди, так ты решил, что мы...» Адам приподнял брови. «А чего?» «Хорошая же идея. Мы втроем, как в старые добрые времена!» Адам расхохотался и глянул на меня. «Что скажешь?» «Ну, мне, конечно, безумно хотелось вернуться в магический мир. Да и Адам, знаю, будет рад. Но стоит ли?» «Я и единорога уже привел», — сознался Бонзо. «Вон на улице стоит. Ваши аборигены его не съедят?» а то там такие странные железные штуки ездят и гудят, как тролльи отрыжки. Эй, Ева, ты куда? А я уже бежала к сиреневому чуду и понимала, что быть чародейкой мне нравится гораздо больше, чем жительницей этого мира. Да и любимый мужчина не откажется вернуться домой. А еще подружка вчера новую сумку подарила, вместительную в которую поместятся много-много всяких штучек. В конце концов, ведьма я или нет? Ну здравствуй, единорожка. Кажется, мы возвращаемся, читала Наталья Первина.